Здравствуйте. Вот и закончился первый том данной книги. Почему же это первый том? Потому что главы данной работы очень большие, и мне пришлось делить их на части. И каждая глава была микротомом. Также из этой главы стало ясно, что татуировки на кисти обозначают класс авантюриста, а не только принадлежность к определенной гильдии. В пятой главе нам наконец-то показали рост последних персонажей. Но не последних по значению. Это Лулу -Лу и Матари. По поводу того, кто предстал перед героем. Я все-таки думал, что это будут три героя. Хоть она и считала их прямо близкими очень людьми для себя. Но все-таки она же плакала, когда они ушли. И поэтому я думал, что какие-то чувства все-таки внутри у нее остались. В итоге, Кристалл, видимо, на психологическом уровне, выбирает персонажа в виде врага, как того, кто по силе превосходит тебя. Это нам показывает также на битве Матари с героем в Мире снов. Но я тогда думал, что она будет сражаться с героем исключительно потому, что она злится на нее. Я бы не сказал, что это прям сильная ненависть, но все-таки это можно сравнить с завистью даже. Потому что Матари сравнивает себя с героем, которая младше неё. Также мне не совсем понятен мотив у Эдель, чего она добивается дразня героя. То есть я понимаю, что это просто дружеская подколка, но порой это заходит слишком далеко. Если прошлые главы вопросов у меня не вызывали особо, потому что этот ответ давался в следующей главе, то после этой главы у меня возник вопрос касаемо их мира. Получается, как я понимаю, в их мире может родиться ребенок с волшебной силой. Но при этом они сами говорят, что песнопение, по идее, доступно каждому. Войдя в лабиринт, вы ощутите силу мясом, которая наполняет ваше тело, получается, магической силой. И у тех, у кого есть предрасположенность к магии, могут восполнять свои силы за счет этих миасом. Но при этом, по истории Лул она является дочерью двух волшебников. Получается, она как бы э, ребенок, который не получил магических сил. Мне все-таки интересно, будет ли у нее какое-то развитие в плане магии? Пока что я вообще не понимаю, как они разделяют людей, которые владеют магией, и которые не владеют. Возможно, в следующих главах нам расскажут, как люди понимают, родился ли их ребенок с магическими способностями так как пока на данный момент это единственный мой вопрос, касаемый их мира. О планах на следующий том. Следующий том, судя по концовке, должен рассказать, какой класс получит герой. Спасибо большое, что слушали. Услышимся с вами в следующей главе, которая носит название «В мире наступила гармония, и я потеряла свое место смерти».